Анна Ольховская. Лгунья колдунья. Часть 1. Глава 1. Поезд Москва-Мурманск лихо отплясывал тарантеллу на стыках, подергивая остальными плечами. Эх, не тем маршрутом бегал состав. Ему бы к Средиземному морю, к солнцу, к бирюзовой волне, к пахнущим молодым вином берегам. а вовсе не в холод и суровую сосредоточенность Беломорья. Правда, электрический ток везде одинаков, и поезд, от души хлебнув энерговиски, игриво вильнул хвостом на повороте. Ехавшая в последнем вагоне компания молниеносно отреагировала на шалость поезда, дружно свалившись на пол. А если учесть, что в одном купе набилось человек... человек... М да... Количество набившихся не поддавалось точному учету. Впрочем, классификация по половому признаку тоже. Потому что довольно проблематично классифицировать невразумительную кучу, копошившуюся сейчас в тесном проеме купе. Все ноги, попадавшие в зону видимости, заканчивались джинсами и кроссовками. Количество ног постоянно менялось, периодически мелькали руки, иногда головы, куча сопела и нелитературно выражалась. Дверь купе, засмотревшись на происходящее, не заметила приближения своей повелительницы, и когда нежная ручка проводницы, покупавшей перчатки 25-го размера, хлопнула дверь по спине, отодвигая в сторону, бедолага испуганно взвизгнула и судорожно вжалась в стену. Кто тут да, Ленигорско? флегматично обратилась к жизнерадостной куче трепетная дева, посвящавшая, судя по всему, все свободное время вышиванию болгарским крестиком и борьбе с умо. Или наоборот, борьбе с умо и вышиванию болгарским крестиком. И, разумеется, в совершенстве владеющая всеми тонкостями чайной церемонии. В чем куча, пребывая в разрозненном состоянии, могла убедиться за время пути неоднократно. Особенно удавался деве сахар. Мы сдавленно просипел кто-то из-под брюшья кучи. Все? Ага! Так, у меня восемь билетов. У вас тут раз, два, три. А ладно, собирайте постель, несите мне. Оленегорск через полчаса. Хватит развлекаться, пора на выход. И проводница, положив билеты на край верхней полки, отправилась в свои апартаменты, размером больше напоминавшей коробку из-под Причем коробка была от детских сандалек. «Развлекаться!» Возмущенный визг, донесшийся откуда-то с левого фланга кучи, больше походил на женский. Хотя... «Кретинизм какой-то! Сколько можно на мне валяться, а? Слазь немедленно! Ну, кому говорю? А кому, собственно?» Прогудела из середины. «Судя по насочному ванизму, Борьке...» «Но-но!» — донеслось от двери. «Я бы попросил!» «Значит, не Борьке. Значит, кто-то решил догнать и перегнать Марченко по убойности воздействия». Уровень злости в голосе все возрастал. Стрелка стремительно приближалась к красному делению. «Вы меня достали уже!» «Все! Напросились!» Дурмявым а -а -а -а — Дурмявом взвыл рыжий, взлохмаченный парень — Пробкой, вылетая из кучи, а шалело разглядывая кровоточащие царапины на руке, он заорал: Ленка, гадина, ты совсем сбрендела? Ты что творишь? И я пыталась по-хорошему. Похоже, рыжий являлся основным элементом конструкции кучи, поскольку после его удаления конгломерат распался, и из пола начали подниматься составные части. В том числе и симпатичная брюнетка, больше похожая сейчас на побывавшую в драке кошку. Сходство усилили чуть раскосые зеленые глазища и длинные когти. Ой, нет, ногти. Конечно же, ногти. Озабоченно, разглядывая свои ярко-алые клинки, девушка продолжила – «И вообще, Венечка, благодари Бога, что ни один мой прелестный ноготок не пострадал при столкновении с твоей бегемотовой шкурой!» Глэпт выдал на гора рыжий Венечка, пытаясь, видимо, догнать прыткую лань, именуемую женской логикой, не догнал. А Лена тем временем продолжила, помогая подняться хрупкой русоволосой девушке, испуганно сжавшейся в комочек под столом. «Видишь, слоняра, куда ты день день запинал?» «Да, Венечка, теперь я точно знаю, от кого твой род пошел. От бабы-яги!» «Почему?» Погоня за ланью заставила потомка славной старушки слегка окосеть. «Так она же, бабулька твоя легендарная, тоже любила покачаться, поваляться на костях человеческих». «Леночка, лапушка моя, ты опять на комплименты нарываешься. Где ты видишь на себе кости? Все весьма округло и аппетитно». Бархатный голос отряхивавшего колени высокого гибкого парня обладал таким чувственным магнетизмом, что любая, даже самая банальная фраза, действовала на противоположный пол самым гипнотическим образом, что доставляло обладателю этого голоса Антону Тарскому массу проблем. Согласитесь, только поначалу в пору взросления могло забавлять, когда продавщицы в магазине, тетки в автобусе, старушки на лавочке, а иногда и парнишки в баре начинали страстно сопеть и игриво подмигивать, стоило лишь произнести пару слов. А потом это стало надоедать, потом поедать, а совсем уже потом доедать, чавкая и отрыгиваясь. Пришлось искать выход, оказавшийся, естественно, там же, где и вход. И теперь Антон разговаривал с незнакомыми людьми хриплым шепотом, изображая простуду, а в полный голос только с друзьями, знакомыми и роднёй. Либо, когда выходил на любовную охоту. К сожалению, охота никогда не была продолжительной. Понравившаяся дичь, млея от восторга, сдавалась на милость победителю удручающе быстро. Рикошетом, как правило, задевало все женское окружение нужного в данный момент объекта, но с этим уже ничего не поделаешь. Издержки производства. Но последняя дичь оказалась какой-то неправильной, сдаваться не желала категорически. Своенравная и непокорная, гибкая и соблазнительная, страстная и сильная Лена Оснева превратилась для Антона в навязчивую идею. Он даже в этот дурацкий поход попёрся исключительно с одной целью – быть поближе к предмету страсти. Хотя какой это предмет? Резиновую женщину – вот что можно назвать предметом. Она и ведёт себя соответственно, Аленка выкабеливается. выкобенивается. Кретинская затея, конечно, тащиться летом вместо Мальдив, Канар или, на худой конец, Турции на Кольский полуостров. С ума сойти, они бы еще с экскурсией по лагерям прошлись, зэками пообщались, песню костра попели вместе из репертуара радио «Шансон». Сборище упертых придурков, сейда озера, лава следы других цивилизаций, гиперборейцы, мистика, сейды, таинственные знаки, бред полный. Взрослые, состоявшиеся люди. Уже к тридцатнику почти всем прикатило. Карьеру сделали. И на тебе. Главное, Ленг туда же. Глаза горят. Энтузиазм пузырьками шампанского кипит. Ни о чем другом слышать не желает. Пришлось и ему, топ-менеджеру успешной компании. Повесить в шкаф костюмчик от Хьюга Босса. Туда же штиблеты из мягчайшей кожи. Влезть в джинсы и кроссовки. Набить рюкзак. Рюкзак заметьте. Они не стильный чемодан, и отправиться в этот богом забытый край, пялиться непонятно на что и искать неизвестно кого. Блин. Прямо Иван Дурак из сказки. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А тут еще и побочный эффект. Как всегда, имеет место быть. Да еще какой! Хуже нет так называемого... Тайного обожания романтичной девицы. Гораздо проще с развязными особами, стремящимися сходу запрыгнуть в койку. Такую можно послать конкретно и резко. Все поймут. А когда на тебя таращится обожающими глазенками, робко-краснеющая Тургеневская барышня, мам, дорогая, хуже зубной боли. И ведь вся компания, естественно, в курсе тайной любви Дины Квитковской, которую Ленка зовет дурацкой кличкой динь дин хотя, если честно... Имечка вполне подходит. Девица такая хрупкая и нежная, что вполне могла бы порхать от цветка к цветку, собирая нектар. Вот только порхала бы подальше от него, а то достала уже. Ласково улыбнувшись, Антон приобнял Лену за плечи. «А если бы согласилась тогда уютно устроиться у меня на коленях, то при падении я бы тебя уберег от неприятных ощущений». «Освежителем Винчику обрызгал, что ли?» фыркнула Оснева, ловко вывернувшись из его рук. «Я б тебя сам обрызгал!» Мрачно проворчал Рыжий, разглядывая боевые раны. «Транквилизатором для слонов!» «А я локоть ушибла!» Пролепетала Дина, жалобно глядя на Антона. «Больно!» «Сочувствую!» Равнодушно бросил тот, направляясь к двери купе. И народ! пойдем отсюда! Пусть наши дамы соберутся!» Потирая ушибленные места... Мужская часть компании потянулась к выходу. Через пару минут девушки остались одни. «Да». Скептически осмотрела разорённое купе, крепенькое, похожее на гриб-боровичок, Нелли Симонян. «Не устаю восхищаться галантностью наших мужчин. Насвинячили и скромно удалились. А дамы пусть собираются», — передразнила она Антона. «Кавалер Фигов. Можно подумать, что твой Борька или мой Вадим рвались помочь». усмехнулась рослая блондинка. Ирина Плужникова очень походила на жительницу скандинавских стран не только внешностью, но и спокойным, уравновешенным характером. «Славянские мужчина, что ты хочешь? Мы сами виноваты. Таких воспитали». «Антон хороший. Он очень вежливый. Вот». Отважно выкрикнула Дина и тут же густо покраснела. Лена удрученно покачала головой и приступила к постельному стриптизу. Подушки вовсе не горели желанием обнажаться и демонстрировать подозрительные пятна на своих тушках, поэтому активно плевались перьями. Но акция сопротивления прошла незамеченной, задумавшейся Леной. «Бедная День, надо же было так влипнуть!» Антон напоминал осневой большого самодовольного паука, широко развесившего сладкую паутину. В ней покрывались пылью высохшие коконы сломанных судеб, а паучара, выпив очередную любовь, плюл паутину дальше. Лена была наслышана о похождениях плейбоя Антона Тарского, они частенько пересекались в общих компаниях. Но и в дурном сне осневой не могло присниться, что сладкоголосому Тоне... как любил представляться Тарский, придет вдруг в голову бредовая идея присоединить к своей коллекции охотничьих трофеев ее — Лено.